политикой покровительства. Наконец, в 1851 году правительство смягчилось и вернуло четырем кварталам развлечений ранее отнятые лицензии. При этом было оговорено, что те, кто займется такими делами вне установленных пределов района, будут строго наказаны. Тот факт, что власти то разрешали, то отбирали свое разрешение, свидетельствует об их неспособности разобраться с вопросом о проституции. С одной стороны, официальная мораль требовала закрытия борделей, с другой, нельзя было не признать естественности человеческих потребностей, которые могли бы облагаться, и на самом деле облагались, налогами, не говоря уже о всяких ограничениях в удовлетворении этих потребностей.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 Можно нередко услышать, что планы свержения Сёгуната-Токугавы, приведшие к восстановлению в Японии императорской власти, задумывались мятежными самураями в чайных домиках Геона. Некоторые из организаторов, ставшего успешным заговора против Сёгуната, впоследствии женились на возлюбленных гейших из Геона.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 Эта община гейш находилась под покровительством деятелей определенного политического направления. Судя по остроте иных политических суждений, высказываемых в присутствии гейш в наши дни, можно заключить, что представителям иного политического лагеря у этих гейш бывать не полагается. Так очевидно повелось издавна. Неписанный кодекс чести гейш требует хранить в тайне, что говорится в их присутствии. Как бы то ни было, частичное послабление проституции в 1851 году снова было отменено в 1855. Всех Дени Зен Пантатё собрали в ближайшем храме и сказали, что магистрат сожалеет о причиняемых гейшем неудобствах, но все проститутки должны собрать вещи и перебраться обратно в Симабару. И снова у проституток было два пути – отправляться в Симабару, Или уходить в подполье? Выбрали оба. Четыре года спустя Нидзё Синти снова получила разрешение на открытие публичных домов, и в Пантатё появились новые чайные домики. Оттуда ведет свое начало Даймондзия, материнский дом современного дай и отпочковавшегося в первом десятилетии XX века.